Абуладзе бережно взял капсулу. Значит, вот в этой стеклянной трубочке таилась смерть миллионов людей. — Я сейчас позвоню, — сказал он, чувствуя, как у него потеют руки. И хотя он твердо знал, что эта капсула не может просто так разбиться, даже при падении из его рук, Тем не менее, он держал эту капсулу очень осторожно, словно боясь ее раздавить. Эдик поднял для него трубку внутреннего телефона. На другом конце был Дмитриев. — Они дали мне первую капсулу, — подтвердила Абуладзе. — И мы сейчас вместе идем к самолету. — Я понял, — сказал Дмитриев и положил трубку. Напротив него стояли генералы. Ладынин уже объяснил им, что террористы хотят вручить вторую капсулу лично в руки генералам. Заодно и прикрыться ими, как живым щитом, в случае опасности. Лебедев и Солнцев молчали, а Зароков возмутился. — Это безобразие, — громко сказал он. — Почему мы должны изображать из себя героев? «Что это такое, генерал Ладынин? Почему вы от нашего имени даете согласие на такие безответственные решения?» «Вы отказываетесь?» Довольно невежливо перебил его Ладынин. «Нет», — зло ответил Зароков. «Конечно, я пойду с вами. Но только ради того, чтобы продемонстрировать этим подонкам всю степень моего презрения к ним». А совсем не ради вашей дешевой договоренности. Нельзя зарабатывать себе авторитет таким образом, генерал. Ладынин проглотил это оскорбление. Он понимал, что идти придется. В этот момент в комнату вбежал Маркин. «Сизов дал показания», — крикнул он. «Мы арестовали Авдотина. Но майор Сизов уверяет...» что на площади еще трое людей Авдотина, и двое из них переодеты в форму сотрудников милиции. Дмитриев оценил сказанное. «Быстро убрать с летного поля всех офицеров милиции», — приказал он своим людям. «Повторяю приказ. Всем сотрудникам МВД в форме покинуть внутреннее пространство аэропорта. А остальных троих мы возьмем», — уверенно сказал он. Сейчас начнем проверку по всей площади. — Не нужно, — улыбнулся Маркин. — Мы уже знаем, в какой машине сидит террорист. Сизов нам правильно указал. Их машина стоит между двумя другими автомобилями ГАИ. Они поменяли номера на захваченной утром машине и немного ее подкрасили. Наши сотрудники уже наблюдают за этим автомобилем. Там пока сидит только один террорист. Когда подойдут двое других, мы их всех возьмем». «Хорошо», – кивнул Ладынин и повернулся к генералу. «Идемте к самолету. Кажется, сегодня мы должны показать пример нашим подчиненным». «Это очень рискованно. Попытался остановить их Дмитриев. «У нас нет другого выхода», — твердо сказал Ладынин, выходя первым. «За ним вышли Зароков, Лебедев, Солнцев». В этот момент зазвонил телефон, и, поднявший трубку Дмитриев, крикнул уходящему Зарокову. «Привезли вашу форму, генерал!» Зароков только махнул рукой в ответ. Ладынин, чуть поотстав, вдруг протянул ему руку, широко улыбаясь. — Извините меня, Георгий Александрович, — сказал он, — я, кажется, там немного погорячился. Я всегда очень уважал вас, как порядочного офицера и человека. Смущенный Зароков пожал ему руку, буркнув в ответ нечто невразумительное. Они так и пошли к самолету, выстроившись в одну цепочку. По предложению самого Аркадия Александровича, находящиеся в депутатской комнате люди разделились на две группы. В первую входили Абуладзе, Седой, Карина, Константин и трое летчиков.